Глава 18, Американская конфедерация. Андрей Андросов чувствовал себя не то, чтобы неудобно. Дипломатическими отношениями, как себя вести с сильными мира сего, научился довольно просто. Особенно, когда твой отец является одним из таких людей, и все его друзья и знакомые, как один, относится к элите не только империи, но и всего мира. Нет, Андрея раздражало сейчас несколько другое, что ему приходится заниматься тем, что он никогда не любил делать. Не просто так его тянуло в истребители монстров. Ведь стать наследником великого князя Андросова означало не только лечить императорскую семью, но и поддерживать отношения с другими людьми, многие из которых откровенно неприятны. Политика. Что поделаешь?» И вроде как Андрей сбежал от этой самой политики, став не только успешным могущественным лекарем и успешным истребителем, но и также возглавив возрожденный орден паладинов. И вот тут он думал, что наступила свобода. Но, оказывается, нет никогда никакой свободы, когда у тебя в друзьях Александр Галактионов. И отказать-то ему неудобно потому что большинством из того, чего добился Андрей, он обязан именно Александру. Но, с другой стороны, патриотические чувства никто не отменял. В общем, Андрей сейчас выступал дипломатом. Он сидел в приемной и ждал президента конфедерации, который заканчивал какое-то важное совещание. Открылись двери, оттуда пошли всяческие важные государственные мужи. После того, как они все удалились, вышел молодой помощник и пригласил его внутрь. Президент Американской Конфедерации Роберт Бамп сидел в кресле и улыбался, демонстрируя 32 ослепительно-белых идеальных ровных зуба. Задницу он, тем не менее, с кресла не приподнял, показывая свой статус. На Андрей этого и не ждал, поэтому с улыбкой коротко кивнул и произнес «Здравствуйте, господин президент!» и бесцеремонно уселся перед ним в кресло. «Здравствуйте, князь Андросов, присаживайтесь», — произнес президент. Но уже в этот момент Андрей удобно уселся в кресле и с интересом оглядывался вокруг. Получилось несколько неловко, но и тот, и другой решили данную неловкость не замечать. «Итак, Андрей, я же могу вас звать просто Андрей?» «Конечно, господин президент», — кивнул Андросов. «Тогда ты можешь звать меня Роберт». «Очень приятно, Роберт», — снова кивнул Андрей, ожидая, пока собеседник все-таки перейдет к делу. Андрей. — Я так понял, твои полномочия подтверждены от имени вашей императрицы, и ты действуешь от лица всей Российской империи. — Ну, это так, но не это самое главное, — улыбнулся Андросов, вызвав недоуменное выражение на лице у президента. — В первую очередь, действуя от лица рода Галактионовых. — Вы имеете к нему какое-то отношение? — попытался разобраться в ситуации президент. — Ну, Александр Галактионов — глава рода, мой хороший друг. Можно даже сказать, наставник. Именно он дал мне полномочия для ведения переговоров от его лица. — Вот как! Очень интересно! И что же Александр Галактионов предлагает нам? — Прежде чем озвучить предложение, я все-таки выступлю от лица Российской империи. Андрей прокашлялся и произнес заранее подготовленный спич. Российская императрица выражает свою радость и восхищение, что доблестные истребители монстров Американской Конфедерации смогли уничтожить Йеллоустонский эпицентр, чего не удалось сделать больше никому в мире. Императрица надеется, что господин президент согласится поделиться опытом, как он это сделал, дабы убрать угрозу для мира во всех опасных местах. «Что? Как?» Загорелое лицо президента пошло белыми и красными пятнами. Была видна работа мысли. Президент быстро справился с эмоциями. «Но ведь это же ваших рук дело!» «В смысле наших?» Андрей едва не улыбнулся, поняв, что в его вопросе четко прозвучала интонация и посыл Александра Галактионова. «Не любил Саши, когда на него кто-то наезжает?» «Да, похоже, эта способность передается его товарищам». «Но как же? Наши специалисты сказали, что возмущение, приведшее к ликвидации Елустонского эпицентра...» «Произошло из-за Иркутского эпицентра, и что, закрыли его именно с той стороны?» «Ваши специалисты?» На этот раз не удержался от улыбки Андрей. «Ну, давайте тогда ваши специалисты полетят, к примеру, в Африканский эпицентр, и оттуда закроют наш Иркутский. Я думаю, благодарность нашей императрице не будет иметь границ». «Что?» — снова нахмурился президент. «Это официальное предложение империи?» «Да нет, это просто официальное предложение лично меня, Андрея Андросова. Просто я так понял, что вы обладаете уникальными специалистами, которых нет ни у кого в мире. Больше никто не понял, как эпицентр был закрыт на самом деле. <связь> сказал президент, снова пытаясь разобраться в ситуации. То есть вы утверждаете, что Российская империя никак не причастна к ликвидации нашего эпицентра? Это был тот самый тонкий момент, который они с Сашей успели обговорить. «Ну, все государства и все люди так или иначе прилагают силы для борьбы с тварями. Так что, наверное, какая-то часть заслуг в ликвидации эпицентра есть и у моих сокраждан. Да даже и у меня лично», — развел руками Андросов. «Понятно. Что ж, тогда, возможно, перейдем к предложению». «Да. Александр Галтеонов. по личной инициативе, как частное лицо, повторюсь, абсолютно без согласования и одобрения Российской империи, может предложить вам уникальный шанс заменить ваш эпицентр кое-чем похожим, но на порядок более безопасным. Это как? Это что-то типа пространственного разлома, который имеет уровни и четкую структуру. А самое главное, занимает всего порядка 10 квадратных километров. Добыча находится внутри. Держать периметр просто. Да, и прорывов оттуда практически не случается. — Прекрасный объект для прокачки одаренных и получения ценных ресурсов, которых там, поверьте мне, великое множество. — Подождите, — президент продолжал хмуриться так, что его густые белые брови буквально заползли на его нос. — То есть вы предлагаете контролируемый объект, что представляет собой квинтэссенцию всех эпицентров в одном месте, без угрозы прорыва, с простой охраной и бесконечными ресурсами? — Ну, есть кое-какие нюансы, но да. Все примерно так. Что вы за это хотите? Ну, улыбнулся Андросов, сразу понимая, что Александр думает на несколько шагов вперед, потому что ответ на этот вопрос он тоже предусмотрел. В случае вашего согласия вам предлагается бесплатный тест-драйв в течение, скажем, полгода. Если вас все устраивает, дальше мы уже поговорим о вопросах компенсации. А если мы не придем к согласию по вопросу компенсации? Что будем делать? Ну, тогда этот темный предел просто пропадет с вашей территории и появится, к примеру, около усадьбы Галтеонова, где он, в принципе, изначально и должен был быть. Но как это возможно? Скажем так, это пространственный артефакт высочайшего ранга, который позволяет сделать вход в нашем мире. Тут уж Андрей говорил менее уверенно, потому что это он услышал от Александра. А на его уточнение Саша просто рассмеялся. Андрей понимал, почему он, как паладин, прекратил лгать абсолютно. Он и раньше отличался исключительной честностью. Возможно, за это вселенная его и выбрала. Но прямо сейчас любая ложь приносила ему буквально физическую боль. А вот Саша, судя по всему, всегда многое не договаривал. Потому то, что сейчас передавал Андрей, он передавал со слов Александра. Правда это или ложь, этого никто не знал, но Паладин при этом не страдал. Однако опытный переговорщик, президент, услышал в его словах заминку и тут же уточнил. «А вы можете его и переносить?» «Да», — кивнул Андрей, собрав всю уверенность. Потому что, когда на такой же вопрос точно так же ответил Александр, Андрей почувствовал, что Галактионов чрезвычайно веселится в этот момент. Лично он подозревал, что предел этот одноразовый, и отзыву, а тем более перемещению, не подлежит. Но его же не спрашивают сейчас его мнение. Его просто спрашивают прямой ответ. Ну так вот, ответ — да. — Хорошо. Сколько у нас есть времени на раздумья? — Ну, не знаю, — пожал плечами Андрей. Европейцы всегда завидовали другим странам, обладателям эпицентров, и всегда хотели иметь собственный эпицентр поближе к своим землям. «А если мы говорим о темном пределе, который является при всем этом гораздо более безопасным, то...» Андрей с виноватым видом развел руками. «Думаю, Совет Европы сильно заинтересуется этим предложением». «Я согласен», — быстро ответил президент. У Андрея поднялись брови вверх. «То есть вы не будете советоваться с советниками?» «Не буду. Ставьте». «Отлично», — сказал Андрей. Тогда мне нужно переговорить с Александром. Хорошо. Что-то еще? Да нет, господин президент. Я все сказал. Ну тогда не смею вас задерживать. Остаемся на связи. Сообщите мне, пожалуйста, о вашем решении. Андрей внимательно посмотрел на него. Я ни на что не намекаю. Но если вдруг этот предел окажется в Европе, то я, как президент могущественного государства, сильно расстроюсь. «Я вас услышал, господин президент», — хмыкнул про себя Андрей, ничуть не впечатлившись, кивнул и после этого вышел вон. Кажется, Галактионов и межгосударственные дела разруливают с такой же легкостью, как и монстров разматывает. Интересно, сколько еще талантов у его друга? Неладное я почувствовал буквально сразу как только попытался начать трансляцию своих воспоминаний в голову Волка. Потому что воспоминания исказились. Не сразу, но исказились. Волк сейчас проживал мою тренировку, чувствовал мое тело, дышал, как я. У него даже энергетические каналы работали. Он чувствовал мои. Прямо сейчас он, посредством моих воспоминаний, находился в спарринге с очень раздраженным мастером Уокером, И прямо сейчас я, он, должен получить по башке. Ага. А вот сейчас я, он, славлю подсечку. Ага. А вот сейчас я, он... Кстати, уйду и двину мастера по хребту копьем, что вызовет у него одобрительных мык. Именно на этом месте что-то и пошло не так, потому что удар, которым я гордился после этого еще целый год, не прошел. Попал он в поставленное копье. Это уже не может быть. Это же мои воспоминания!» А возникшая следом улыбка на лице мастера Уокера окончательно убедила меня в том, что что-то пошло не так. Ведь всем известно, что мастер Уокер настолько крутой, что он никогда не улыбается, иначе этот мир будет разрушен от его крутизны. И тут понеслось, ведь мастер пошел в атаку. На самом деле, чтобы не травмировать психику волка, я поставил обучение своего третьего года. Буквально несколько занятий с Уокером успели произойти. Я на тот момент был пятнадцатилетним пацаном. Ну да, по силе уже тогда превышал нынешнего волка. Но как превышал? Примерно соответствовал. Исходя из этого, я выбрал это воспоминание. Вот только то, что сейчас сделал Уокер, явно не походило на обучение молодого юнца. Он сражался еще не в полную силу, Но он начал применять приемы, которым может противостоять только подготовленный охотник. Удары и техники неслись со всех сторон. И я, и волк вздрагивали, получая затрещины и тумаки. «Что ты ждешь? Присоединяйся!» — раздался голос мастера. И тут-то я окончательно понял, что дело швах. Он чувствует меня и предлагает присоединиться. «Что ж, я не против». Теперь мы с волком имели одно тело на двоих. Хотя что ж тут греха таить? Волк остался на задворках сознания. Мне нужны были все рефлексы моего тела, которые из области воспоминаний перешли во вполне нормальную реальность. И потихоньку я смог. Начал сбивать атакующий темп мастера, а через некоторое время перестал. Вышел из глухой обороны и перешел в контрнаступление. Мастер нахмурился такой привычной улыбкой, и буркнул про себя. «Э, так мы кашу не сварим! Ты ему мешаешь! Уходи." Он отскочил назад и щелкнул пальцами, и через секунду я уже моргал глазами, сидя на жопе ровно на полу и глядя на волка, который все еще держится за сферу и которого он мелко потряхивает. Он все еще оставался там, на спарринге. И первое, что я сделал, это неосознанно потянулся к кодексу заподозрил, что кто-то из темных богов вмешался в процесс. До кодекса я не дотянулся, но отклик все-таки услышал. Я был прав, когда говорил, что разговаривал с хранителем. Пламя кодекса в Арктике потихоньку разжигается. И кое-какие образы и эмоции я уже могу улавливать. И прямо сейчас кодекс был абсолютно спокоен. Такое себе спокойствие у него было. Несколько саркастическое. Иногда да, кодекс тоже ведет себя как человек. То есть я с облегчением понял, что все это прошло с одобрения самого кодекса. Глядя на волчару, я покачал головой. «Прости, дружище, не этого я хотел. А тебе придется выдержать все это до конца». Учитывая, что сволка уже начал течь градом пот, я понял, что интенсивность там еще та. Быстро позвав горничную, Я попросил протирать его лысую башку и вообще следить за ним. Оборотень горничная обеспокоенно спросила, могут ли быть какие-то проблемы. А я этот вопрос задал сам. Ну, самая большая проблема, что волк перестанет дышать. Но, зная мастера Уокера, так быстро он это не сделает. Ну и не дышать он будет недолго. Что-что, а лучше, чем умением издеваться над учениками, мастер Уокер владел только одним знанием — как удержать человека на грани между жизнью и смертью, не переступив ее. Но, потоптавшись немного с той стороны, это всегда было больно и унизительно. Но это закаляло характер. Так считал сам мастер Уокер. А те, кто с ним спорил, ну вы поняли, снова отправлялся на границу жизни и смерти. Так и жили. Я внезапно понял, что сам промок буквально за несколько секунд боя. Поэтому пошел в ванну и быстро умылся, спустившись вниз. Внизу сидели все три мои жёнушки. А что так быстро? – поинтересовалась Аня. Ммм, замычал я не знаю, что ответить. А волк чего там застрял? – нахмурилась Катя. Все три моих жены были очень сильными одаренными, поэтому увидев мою заминку, все они включили сканирование пространства и теперь смотрели на меня с укоризной. Саша. Что ты сделал с волком? Задала вопрос за всех троихания. Да ничего не сделал, он тренируется. А ты уверен, что Настя будет в восторге от такой тренировки? Да я, блин, понятия не имею, сказал я. Но это ж наша работа. Жены должны воспринимать это нормально и с пониманием. Они же жены. Все трое, как не сговариваясь, начали заливисто смеяться. Чержоти-то, мужчина глава семьи, решает и защищает. «Женщина дома ждет у очага». «Саша, что за бред ты несешь?» Ржала Аня так, что у нее потекли слезы. «Вот, к примеру, Катя и Хельга сидят дома, варят борщ, да?» «Ну, ты сидишь дома», задумчиво произнес я. «И варю борщ?» Аня залилась смехом с новой силой. «Нет, руководишь финансовыми делами». Аня наконец смеялась. «Саша, ты понимаешь, как тебе с нами повезло?» «Да», — ответил я четко и без сомнений. «Я действительно так считал». «Так, девочки, прекратите ржать», — сказала Аня, все еще хихикающим Кате и Хельге. «Вы мешаете мне сосредоточиться. В общем, мы с девчонками подумали после вчерашнего просмотра. Честно говоря, нам с девчонками стало тебя так жалко». Но я нахмурился, не понимая, о чем они. «В твоих воспоминаниях ты был такой одинокий и несчастный», — сказала Катя, придвигаясь с одной стороны. Кельга придвинулась другой, хитро улыбаясь. — Что нам сразу захотелось о тебе заботиться, холить или леять, лишь бы ты был доволен, наш господин? Аня же легла грудью на стол. Глаза мои невольно бросились к роскошному декольте. Показательно сделала лицо роковой женщины, закусила губу и томно прошептала. — Милый, а хочешь ради тебя я даже борщ начну варить? — Да ну вас в жопу! Я понял, что прямо сейчас надо мной прикалываются. Я вам больше кино не покажу, вот. Нет, ну, Саш, ну так дела не пойдут. Сейчас Аня сбросила маску, искренне расстроившись. Нам так много хочется про тебя узнать. Да, да, сказала Катя. Я примерно представляю, сколько у тебя женщин было до нас. Но хотелось бы уточнить точно. Ага, чтобы знать их в лица. зловеще подсказала Хельга. Так, стоп, стоп, я поднял руки. «Вообще разговор не туда пошел. О чем вы вообще?» «Саш», — снова серьезно сказала Аня, — «мы тебя очень любим. Действительно очень любим. И хотим, чтобы у нас у всех было все хорошо. Но иногда ты действительно невыносим. И мы теперь понимаем, почему. В тебе периодически просыпается тот старый Сандр. Но, пожалуйста, держи его в узде. Ведь почему-то нам кажется, что именно то твое одиночество и привело к смерти». «А ведь тебе сейчас у меня умирать нельзя, ведь у тебя есть мы, наши дети», — она кивнула на Хельгу, — «и будущие дети». «Да что вы меня хороните?» «Сегодня женщины меня реально вывели из себя. Я уже был не рад, что воспользовался этой сферой воспоминаний. Я совсем забыл, что воспоминания передаются не просто как картинка, звуки и запахи, но и как эмоции и чувства». А кто, как не мои жены, могут чувствовать меня так тонко? А с другой стороны, они все правильно сказали. Прямо сейчас умирать мне нельзя. Ну, к слову, я и не собирался, однако есть над чем задуматься. Честно говоря, мне хотелось прямо сейчас надавать по их очаровательным задницам, чтобы поняли, кто здесь главный, а то смотри-ка, как спелить. То, что я запустил их к себе в голову, совершенно не значит, что меня надо жалеть. Нормальный я был, совсем не несчастный. Ну, большинство времени точно. Блин, кажется, этот мир сделал меня сильно человечным. Может, у Вселенной такие планы и были? Сомнительно. Так, где мой ремень? Однако Вселенная спасла незадачливых бунтовщиков. Наверху раздался дикий рык, и возбужденные крики горничных «Господин, он очнулся!» Тут меня жены еще раз порадовали. Никто из них не закричал в ужасе, не побежал по ступенькам. Мы практически одновременно шагнули в тень и вышли на втором этаже, где увидели бездыханного волка, лежащего на полу. Я окликнул Алису, которая села на него сверху и бесцеремонно хлестала его по щекам. Зная силу горничной оборотни, обычному человеку она снесла бы в башку, Но волк-то был посильнее. «Эй, хорош лупить! Так ты его в себя не приведешь!» Я бесцеремонно схватил за шкирку горничную и, как нашкодившего котенка, поставил рядом на пол. «Простите, господин», — покраснела горничная. «Я хотела как лучше». «Ага». И сам уселся на освободившееся место, а именно на грудь волка, задумчиво глядя на него сверху а потом просто дотронулся до его головы пальцем, примерно представляя, что будет. Ну да, я угадал. По моему касанию активировалась закладка, смеющийся голос мастера Уокера. С ума бы не сойти, я услышал его смех второй раз в жизни, хоть и виртуально. Теперь будет это ровно на два раза больше, чем слышали его все остальные охотники, включая первого. Так вот, этот голос со смехом мне сообщил. «Поздравляю, Сандр! Ты смог меня удивить! Ты полон скрытых талантов! Неужели для того, чтобы раскрыть некоторые из них, тебе необходимо было умереть?» «Не одобряю! Только теперь на твоем месте я бы не торопился возвращаться обратно! Зная Вульфа, он спихнет на тебя всю грязную работенку, и просторы многомерной вселенной для тебя будут закрыты навсегда!» «Да прибудет с тобой кодекс, брат мой!» Громкий хохот раздавался в ушах, а я понятия не имел, что он имеет в виду, но пытался быстро представить. Почему мастер Вульф? Какую работенку он спихнет? А какая работенка у мастера Вульфа? Ну да, гонять нас, охотников, и делать нашу жизнь невыносимой. Хотя основная его работа все-таки — находить новых учеников. И делает он ее прекрасно. Надо признать, он умудряется разглядеть дар Душилова там, где другой вряд ли разглядит. А почему он должен уцепиться за меня? И это тут причем? У меня по спине пробежал холодный пот. Я хлопнул лысого ладонью по лбу, пытаясь забраться к нему в душу. И что я увидел глубоко в душе моего начальника гвардии? «Все еще маленькое но готовая к быстрому росту озера, которое когда-нибудь превратится в неистовый океан душ. «Да ну нахер! Душелов! Уокер-гад!» На этом моем скрике волк открыл глаза. На лице его образовалась широкая улыбка. «Классно потренили», — сказал он. «А можно еще?» «Африканский эпицентр. Где-то в районе центра». Цесаревна Ольга была благодарна Александру Галактионову. Он многому ее научил и показал на ее собственном примере, как управляться с ее сущностью. Но то, что происходило дальше, было вообще невероятно. Нашелся и тут же пропал ее дед. Мать, которая всегда не хотела командовать, смогла обуздать древнего дракона. Мир сходил с ума. А во всем этом эпицентре событий находился именно он. Александр Галактионов. Но что-что. А долги свои цесаревна привыкла отдавать. Когда мать предложила помочь роду Галактионовых вернуть его меч, она сразу согласилась. Тем более, что сделать это было не так уж и сложно. Галактионов уже пытался, но не дошел. Маршрут был примерно известен. А кровь Галактионова была так давно и прочно связана с империей, что в императорской сокровищнице нашелся артефакт, который позволял находить представителя нужного рода. Ценный артефакт. И Ольга знала, что мать сперва хотела отдать его Галактионову, но он был сейчас сильно занят, поэтому достался Ольге. Опять же, этот артефакт поможет найти потерянных детей Галактионовых. Это будет действительно поистине императорский подарок. Но сначала меч. Четыре дня с верными Гермесом и Аресом цесаревна шла сквозь эпицентр, по возможности избегая столкновений. Не было задачи сражаться, была задача достигнуть цели. Но африканский эпицентр не зря был самым старым и считался самым опасным эпицентром среди всех существующих. Твари здесь были соответствующие. Учитывая, что прореживали его постольку-поскольку, то облуждающих тварей было в достатке. Но и силу ее троицы было уже гораздо больше. Она подружилась со своей огненной сущностью, и сущность даровала ей великую силу. Возможно, когда дед вернется, она попытается устроить с ним спарринг. Ведь то, что она сделала сейчас, было очень похоже на рассказы о том, что творил император Михаил, будучи императором. По мгновению руки поднимались волны огня. С неба падали огненные шары, а земля превращалась в кипящую лаву. И это чрезвычайно помогало продвигаться вперед. Когда они дошли до завесы, на которой развернулся Галактионов, у Ольги в рукаве был еще один Джокер. Артефакт Безмолвия из Имперской Сокровищницы, который позволял нивелировать магию вокруг на некоторое время. Артефакт был настолько мощный, что про него практически никто не знал. Был у него и минус, он убивал магию самого владельца на время. Но прямо сейчас Ольга была готова на это пойти. Тем более она сама делать этого не собиралась. Унылый Гермес взял в руки артефакт, и они с Аресом отошли в сторонку. Поднялось голубоватое сияние, и пелена дрогнула, открывая проход. «Вперед!» — махнула она, попутно кивнув Аресу, когда они пробегали мимо Гермеса. «Хватай вот, только осторожней, не поломай». Орес подхватил обессиленного товарища, который пропыхтел что-то ругательное с посылом, как трудно жить простолюдиным. Но Ольга не слышала. Она бежала туда, куда показывал артефакт. Через некоторое время цель своего короткого путешествия она видела уже своими глазами. В огромной скале был воткнут по самую середину лезвия меч, на рукоятке которого безошибочно можно было угадать герб рода Галактионовых. Вот только кроме меча здесь было еще кое-что. Какое-то маленькое сморщенное существо. То ли дряхлый старик, то ли какой-то гоблин, то ли вообще фиг знает что, подернутая дымкой. Сидело это существо рядом с мечом и хихикало, глядя на приближающихся людей. И его смех царевне очень не понравился.